Глава одиннадцатая Несмотря на огромное желание отправиться навстречу встречу с Тарасом и засесть с ним где-нибудь на несколько дней, я занялся делом. Необходимо было зачистить следы своего чрезмерно активного участия в боевых действиях, осуществить сбор ценных трофеев, в том числе и блокирующий магию артефакт, забрать выживших убийц, раз они понадобились старому Автюку, ну и лично вызвать представителей власти. Мне было изначально понятно, что скрыть свою причастность к боевым действиям не удастся, а после создания бури, напоминавшая себе огромным количеством снега, поступать так было бы глупо. Поэтому я был вынужден брать инициативу в свои руки и предоставлять силовикам правильную версию событий. О том, что я прибыл в данное место по приглашению барона Пламенева, который обязался принести мне извинения за недавнее оскорбление рода Хладовых и завершить возникшее между нами недопонимание. Однако стоило только молодому человеку прибыть, как откуда ни возьмись появилась пятерка внедорожников и атаковала моего спутника». Взрывов и выстрелов было настолько много, что мне пришлось прятаться от огня в одной из воронок, оставшихся от взрыва, а затем прокладывать себе путь под землей и пытаться выжить. Я показал туннель и добавил, что к моменту моего выхода на поверхность парк уже горел, и пришлось вызывать снежную бурю, которая потушила пожар. Следователи, которые вели дело, судя по бросаемым на меня взглядам, не слишком-то мне и поверили. Однако вскоре к месту происшествия прибыла Ульяна Романовна, ставшая после победы над Каменевым, весьма серьезной в городе фигурой, а на трупах наемников и убийц обнаружили какие-то следы, указывающие на их принадлежность к преступному миру, поэтому с меня и егерей, которым Ямал велел прочесать парк, взяли объяснения и отпустили. Отправившись в особняк вместе с Ульяной Романовной, я довел до нее детали нападения, после чего тайно покинул дом и поехал по адресу, переданному Николаем. Именно он отвечал у меня за передачу «Захваченных убийц» и прочих ценностей Тарасу, которого я назвал своим партнером. До нужного адреса я добрался быстро, а там на входе меня уже ожидал один из егерей. «Ну как здесь?» — спросил я, заходя. «Все нормально, работают». Махнул он в сторону лестницы, ведущей вниз, и заинтересованно спросил: А ты там как? Отбрехался? Да! ухмыльнулся я и двинулся в подвал. Там у дверей, ведущих во внутренние помещения, стоял какой-то напряженный Николай. Услышав мои шаги, он поднял голову и выдохнул. Наконец-то! произнес он и вытер выступивший на лбу пот. Ты чего? спросил я. Да ничего, отвел взгляд Николай. В глаза мне смотри! сказал я и заметил небольшой след на щеке мужчины. «С другом моим повздорил», спросил я и, не желая обидеть Николая, добавил. «Да не переживай ты, ему тебе не стыдно проиграть, он примерно на моем уровне будет». «Понял уже», сказал Николай хмуро. «А повздорили из-за чего?», уточнил я, хотя примерно уже догадывался, что произошло. «Да он раскомандовался слишком!» — взмахнул руками мужчина. «Этого туда, второго сюда, а они его узнали, и я понял, что он тоже из этих, убийц. А потом стал он с ними по одному разговаривать. И такой ор пошел, слушать тошно было. К тому же ты никакой команды на это вот общение не давал. Подумал я тогда, что неспроста это, что он хочет что-то от них узнать, пока тебя нет. Да и сейчас так думаю». Николай понизил тон и зашептал. «Не верь ему, Гордей! Странно он какой-то! И убийцы этих...» — Николай позеленел и сглотнул. «На дыбе растянул, и давай все тело иголками тыкать! Плохой он человек! От таких ничего хорошего не жди! Не верю я ему!» «Иголками говоришь?» — заинтересовался я и подумал. «Это что получается? Тарас у меня не только боевик и интриган, а еще и умник, каких поискать!» перспективных людей ритуалами и печатями Лиги убийц к подчинению склоняет. Молодец, однако. Сам я такими умениями не обзавелся, как показывает жизнь, зря. Иголками, подтвердил Николай твердо, нужно с ним что-то решать. Не стоит. Знаю, что и зачем он делает, ответил я и добавил. А за бдительность спасибо. Правильно, что все мне рассказал. Точно? Более спокойно уточнил Николай. Да. — кивнул я и спросил. — Лучше скажи, сколько он людей к себе уже перетаскал? — Считай, что и всех с последним работает, — потер затылок мужчина. — И это? граф Опалина тоже не тронул. Сказал, что ты приедешь и сам решишь, что с ним делать. Вскоре из-за одной из дверей до нас донеслись слабые звуки сдавленных криков, словно пленнику закрыли лицо кляпом. Николай побледнел, а я указал на вторую дверь и спросил. — Граф там? — Там. — ответил мужчина. — Целебные зелья моему дали, жить точно будет, но в себя еще не пришел. Сейчас под охраной. Следим. Все же он весьма сильный маг. Вдруг очнется и попробует сбежать. В таком случае пусть побудет под вашим присмотром, пока не придет в себя. Завтра будем думать, что с ним делать. — А с этими что? — кивнул Николай на вторую дверь. — А с этими я сам справлюсь. Кстати, а где те, кого он уже своими иглами обработал? — В микроавтобус снес, который сбоку от дома стоит, сказал, что они до утра не очнутся. Вряд ли, только если он сам не приказал им отдыхать. Пронеслось в голове, и я отпустил Николая. А спустя некоторое время дверь открылась, и на пороге появился молодой человек с окровавленным полотенцем в руке. Он был высоким и крепким, имел правильные черты лица, знакомую обаятельную улыбку и цепкий взгляд со стариковским прищуром, внутри которого плясали смешинки. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, а затем, не сговариваясь, двинулись вперед. Крепко обняв и похлопав Тараса по плечам, я произнес, «Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть!» «Это я-то не представляю!» — воскликнул друг, проверяя мою спину своими хлопками на прочность, и вдруг засмеялся. — Нет, я всегда говорил, что ты настоящий автюк. Даже умер не просто так, а с выгодой. — Ты же видишь, что не умер, и никакой я не автюк, не припишешь ты меня к своему хитрому народу, — ответил я и показал разговорившемуся Тарасу кулак, на что друг лишь легкомысленно отмахнулся. Сейчас я с последним закончу, отдам ему указания и поедем в одно место, где можно будет нормально поговорить. «Печати ставишь?» — кивнул я в сторону приоткрытой двери. «Не знал, что ты умеешь. Забыл, кто моя жена?» Хитро, но с какой-то грустинкой в голосе спросил друг. «У нее не хочешь, а научишься». С делами мы справились быстро, после чего старый автюк в молодом теле отвез меня в небольшой уютный ресторанчик, со стороны которого пахло вкусной едой. «Ресторан белорусской кухни Василики?» — прочитал я, и мой живот тут же стал подавать знаки. «Это еще что за зверь такой?» «А вот увидишь!» — с хитрым прищуром посмотрел на меня Тарас, а затем, не сдержавшись, добавил. «Вообще не понимаю, чем ты тут в Новосибирске все это время занимался, если ни разу здесь не был. Ведь я нашел его уже на второй день после приезда». Посмотрев еще раз на название, я подтолкнул Тараса внутрь. «Ты так хвалишь эти васильки, будто это твой личный ресторан». Войдя внутрь, мы оказались в большом, наполненном людьми помещении с приятным полумраком и интересным интерьером. Я осмотрел светлые стены с деревянными полками, на которых была расставлена красивая глиняная посуда, а также лежали белые серые рушники с красным орнаментом. Мебель в заведении была массивная, простые крепкие столы из темного дерева и такого же цвета стулья. «Это что?» — шепнул я Тарасу в ухо. — «А втюки и здесь есть?» «Конечно!» С высока посмотрел он на меня и поспешил улыбнуться молодой русоволосой и зеленоглазой женщине в красивом белом платье с цветами. «Здравствуйте», — поздоровалась она, окинув нас заинтересованным взглядом, и добавила, «ваш кабинет готов, прошу за мной». Вскоре мы вошли в небольшое помещение с массивным столом в центре, который был заставлен едой. Тут была и мясная нарезка, и отдельная тарелка с салом и зеленым луком, свежейший хлеб в небольшой корзинке, гренки с чесноком, малосольные огурчики, грибочки и еще много чего. «О, Господи!» — произнес я, сглотнув вязкую слюну. «Какое хорошее место ты выбрал!» «Присаживайтесь!» — произнесла женщина с улыбкой и уточнила. «Горячее подавать?» «И поскорее!» — рассмеялся Тарас. Стоило нам только рассесться, как дверь открылась, и вошли две молоденькие девушки-официантки. Первая принесла графины, один с водкой, а второй с морсом. Другая же пришла с двумя парящими тарелками солянки и плошечкой сметаны. Сглотнув вязкую слюну, я вдохнул в себя ароматный запах, а в это время Тарас, как это умеет делать только он, уже наполнил рюмки и, подхватив свою, посмотрел на меня. «Ну, давай за встречу, «Давай». произнес я и опрокинул в себя ледяную водку. «Хорошо, пошла!» — признался я, а Тарас уже наполнил последующий и добавил, «Ну, а теперь за нас!» Выпив по второй, мы на пару захрустили огурчиками и, наконец, приступили к солянке. Перед тем, как закатить глаза от удовольствия, я заметил, что Тарас скрутанул кольцо на пальце и нас словно бы окутал полог тишины, чтобы мы могли поговорить, не таясь. пояснил он и с аппетитом принялся за трапезу. «Компания старого друга, которого и не мечтал больше увидеть, приятное тепло в животе и вкуснейшая домашняя еда подняли настроение на небывалую высоту. Эти ощущения хотелось растянуть как можно дольше, поэтому я с разговорами не спешил, как и раз. В принципе, и незачем, у нас впереди целая ночь». Закончив с солянкой, я вытер салфеткой выступивший на лбу пот и, довольно откинувшись на спинку стула, спросил у закончившего есть Тараса. «Ну что, друг, рассказывай, как ты тут очутился?» «Давай сначала ты», — произнес хитро прищурившийся Автюк. «Все же ты здесь оказался гораздо быстрее меня, так?» Кивнув, я произнес. «Ну, про то, как я погиб, тебе, наверное, известно». «Надеюсь, ты меня пережил?» «На несколько лет», — уже без улыбки ответил Тарас, а я продолжил. «Все произошло очень быстро. Казалось, свет перед глазами погас лишь на мгновение, а затем я осознал себя в склепе Морозовых рядом со старым князем. От него выяснил, что Ивану тогда удалось победить, что он женился, и у него родилась стройня, что у меня все получилось. не у него а у его жены рассмеялся тарас и тихо добавил а так ты прав все получилось у морозовых родилась стройня произнес я и продолжил за это меня удостоили наградой новой жизнью и попросили спасти родственную семью в другом мире чем я как ты видишь сейчас и занимаюсь а как было у тебя у вас веселые огоньки в глазах тараса тут же погасли и его взгляд стал грустным было у вас а стало у тебя в помещении повисла напряженная тишина а затем я стараясь подбирать слова осторожно произнес как же так как так как же мы в этом мире и без марыси почему ее не отправили следом молодой парень с лицом старика и вселенской печалью в глазах сглотнул непослушный ком в горле и глухо произнес а вот так и будем феофан так и будем не захотела она никуда идти Сначала князя твоего на три буквы послала, а затем и меня. Сказала, что прожила хорошую и насыщенную жизнь, детей с внуками и правнуками вырастила, за Иваном и его детками присмотрела, а больше ей, мол, ничего уже и не надо. Тарас посмотрел на меня полными боли глазами. Я же говорил ей, что не смогу один, что не смогу без нее. Столько лет вместе прожили. Тарас махнул рукой и поспешил вытереть выступившие слезы. Уперлась, как оселы ни в какую. А князюшка твой своим успокаивающим голосом и говорит: Не спеши, Марыся, подумай хорошенько, ты откажешься, и как два этих обалдуя будут там без тебя, пропадут ведь? А она, решил поддержать я друга, она снова ругаться стала и грозится, и не стоит меня уговаривать, а то разнесу тут вашу богадельню. Придумали тоже. Нужно во всем меру знать. Так и сказала. переспросил я, «старому князю угрожала «Ага», — рассмеялся Тарас, — «она руки в бока, и как попрет на него, он даже на пару шагов отступил». «Неудивительно», — предался воспоминаниям и я, — «она у тебя всегда боевая была. Помню, как первое время она меня со скалкой гоняла». «В первое время?» — не понял Автюк. «Ну, после той внезапной встречи в Маршанске, когда я узнал, что вы живы, мы тогда еще знатно набрались». — Помню, — расплылся в улыбке Тарас, — только ты от чего то тогда редко к нам заходил. — Я же и говорю, скалка она меня гоняла, — улыбнулся я, — а в ту ночь так вообще приставила нож к горлу и сказала, что если я кому-то про вас расскажу, то она меня лично на куски порежет, а если буду слишком часто в гости заглядывать, то подольет свое зелье и лишит мужской силы. — Так это ты потому на следующие полгода пропал? — вытаращился на меня Тарас. «Знаешь, если тебе что-то подобное обещает темная целительница, то стоит к ней прислушаться». Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а потом весело расхохотались, а Тарас поспешил добавить. «Но потом-то ты у нас часто бывал. Рисковал, значит, своим дружком?» «Риск — дело благородное, особенно если на кону стоят драники Марыси и ваше домашнее сало». Прервав наш разговор, открылась дверь, и Тарас поспешил отключить амулет тишины. В помещение вошла одна из знакомых официанток и, забрав тарелки, поставила на стол небольшие чугунки. «Только что с печи!» — горделиво произнесла она и, осмотрев нас, неспешно вышла. «На этот раз за графин взялся уже я и, наполнив рюмки, встал на ноги. — Ну, Тарас, давай за твою Марысю!» За настоящую женщину, которая была образцом, любила тебя в любом состоянии, шла за мужем и в вагоне, в воду, была отличной хозяйкой и бесценным боевым товарищем, которая осталась до конца верна своим принципам. За Марысю. — Спасибо, друг! — вытер выступившие слезы Тарас, и мы, не чокаясь, выпили. Затем он, словно бы спохватившись, активировал свой амулет против прослушки, а я спросил. — А теперь твоя очередь. «Рассказывай, как ты здесь оказался». «Да так же, как и ты, сам же слышал», — ответил Тарас, открывая крышку чугунка и начиная уплетать картошку с мясом. «Я тебя сейчас прибью», — пообещал я и последовал его примеру. «За то, что первым есть начал? Или за то, что...» «За то, что молчишь», — Проживав, ответил я. «А что рассказывать?» — спросил Автюк. Местный Тарас — это какой-то весьма дальний потомок рода Хладовых, кровь которого, тем не менее, подошла для моего вселения. Семья мальчишки погибла уже много лет назад, и он оказался в местной лиге убийц, которая в этом мире называется «Орден Велеса». Организация достаточно серьезная, известная в определенных кругах и имеющая славную историю едва ли не в тысячу лет. Правда, если изначально они расправлялись с недовольными и пытались вернуть власть волхвам, то со временем превратились в наемных убийц, которые сохранили древние знания и боевые искусства. «Занятно», — заинтересовался я, — «и в каком состоянии тебе досталось это тело? Парень что-то изначально умел?» «Ну, не так, чтобы очень», — признался Тарас. Несмотря на то, что мой реципиент был достаточно хорошим парнем, который тренировался, не щадя себя, сил у него было маловато. На одном из заданий его просто забили ногами. Это и позволило мне вселиться. Пришлось некоторое время изображать из себя недвижимый труп, зато чуть позже я всех перебил и феерически вернулся к командиру группы. — Звезды? — переспросил я. — Они вроде тоже работают в пятерками? — Можно и так сказать. Только людей в отряде может быть куда больше. Над этими командирами стоит старейшина, по-нашему хранитель, ну и над ними руководитель. Если задуматься, то считай один в один лига убийц. Может, сюда уже попадали люди из нашего мира, — предположил я, — от этого и похожая организация, и какие-никакие техники. — Возможно, — кивнул Тарас и, закинув в рот один из грибов, добавил. — Зеленки попробуй, это что-то восхитительное. Последовав совету друга, я несколько мгновений пребывал в экстазе, а затем еще быстрее заработал челюстями. А, господи, но почему же я не обнаружил это место раньше? Как вкусно!» — произнес я, а Тарас уже протягивал мне полную рюмку. После того, как мы выпили, он продолжил. «Ну а дальше, думаю, ты знаешь. Я стал успешно выполнять сложные задачи, заинтересовал своими навыками командира и хранителя, они похлопотали за меня перед руководителем и записали в группу бойцов, которая принимала специальные эликсиры. Они развивают духовное тело человека, поэтому я, как опытный воин, достаточно быстро вернул себе почти всю силу». «Везет тебе», — тяжело вздохнул я. «А мне, для того, чтобы выйти на ранг витязя, пришлось немало постараться, расти до егеря третьего класса. Скоро эти разломы будут во снах сниться. Если честно, уже надоело этих монстров на куски крошить». «Так ты что, еще не богатырь?» «Ну ты даешь, переспросил Тарас и тихо рассмеялся, после чего порылся в карманах и достал небольшой флакончик. «Как знал, что пригодится. Закончишь зачистку разлома, выпьешь и потратишь на тренировки пару дней. Думаю, с твоим опытом этого будет достаточно». «Ну ты даешь. Спасибо, Тарас, ты настоящий друг», — улыбнулся я и поспешил принять столь ценный подарок, а в на мгновение погрустнел. «Да как не помочь-то? Другу-то». Теперь мы с тобой одни в этом мире. Ты не представляешь, как я был рад, когда ты ответил на сообщение, когда я понял, что нашел тебя. Мы выпили за дружбу, и получивший допинг Тарас добавил. А как у тебя сложилась жизнь в этом мире?» Закинув в рот кусок сала, я коротко рассказал историю о том, как появился в парке, убил преступников, обзавелся деньгами, выяснил о родственниках Гордея, его огромном долге, тяжелых тренировках, не забыл про то, как происходило противостояние с боярами из центра подготовки, как ходил в разломы и зарабатывал деньги, начал тренировать свою команду, участвовал в битве с монстрами, создал отряд, поставил вместо себя Бекешева и, как готовлю в отряде, кадры для будущей зачистки врагов рода Хладовых, которые я значительно усилил. Тарас слушал меня в полной тишине, не забывая лишь изредка подливать водку в рюмки и закусывать всякими вкусностями, а затем, когда я закончил, произнес «Ты хочешь сказать, что огромная лига охотников, деньги, все последние успехи Хладовых — это не многолетняя интрига графини, а твоя заслуга?» Полуголого перца, который попал в этот мир лишь со школьным аттестатом и огромным долгом? — Вообще-то, помимо прочего, я еще и богатырь, и опыт прожитых лет у меня имеется, — с обидой в голосе сказал я. — Вот именно, — кивнул Тарас, — только я всегда считал, что ты у нас, Феофанушка, дуболом редкостный. Бошки отрывать, на куски резать и прочее — это твое. а вот в том, чтобы своей головой организовать весьма прибыльное дело, рассчитаться с долгами и неприлично богатеть каждый день? Такого от тебя я точно не ожидал, а это, знаешь ли, сильно. Тарас вновь наполнил рюмки, встал и произнес. «Ну что я скажу? В связи со всем вышеперечисленным, я горд сообщить тебе, что ты, наконец, достоин звания настоящего автюка."